Глава 24. Сходство женщины со сказочным персонажем не оказалось поверхностным. Небольшого роста, слегка за 50, хотя на самом деле ей могло быть гораздо больше. Сутулая, но не горбатая, с чистым, без единой родинки или бородавки лицом, что казалось мне до жути неестественным. Если же представить, в какое дерьмо мы вляпались, отсутствие каких-либо пятен на лице казалось наименьшей странностью в этой жизни. Дополнительную неестественность происходящему придавало аккуратное убранство в домике, внутрь которого провела нас женщина. Точно рубленная изба, просторная и светлая, с огромными окнами, изнутри ничего не напоминало про внешний вид дома, который больше смахивал на развалины. Удивительным открытием стало и то, что через окна я четко видел все происходящее снаружи в реальном времени, хотя сам я был полностью уверен в том, что никаких открытых окон здесь не было и в помине. «Надеюсь, что это не сон», — было первым, что сказал я, переступив порог дома. «О чем это ты?» — женщина уселась в широкое креслокачалку с деревянными подлокотниками, потянулась, чтобы поправить накидку. А затем, впившись шишковатыми пальцами в деревяшки, резко качнулась. «Наболевшим!» — хмыкнул Лазарь. «Вот это меня волнует меньше всего! Что там у вас наболело? Ко мне с таким уже лет тридцать никто не ходит. Слава медицине и науке!» Женщина потянулась к круглому столику на одной ножке, взяла с него темную керамическую трубку... Тканевый мешочек и, быстро набив табак, щелкнула пальцами. Из трубки завился легкий дымок. Заметив, что этот фокус нас не впечатлил, она поморгала, потом затянулась и пустила дым кольцами, постепенно переводя взгляд с одного на другого, точно пытаясь прочитать на наших лицах, кто мы такие. А вы интересные, заявила она, придерживая трубку так, чтобы та грела ей ладонь. Кто вы? Телепат Суккуб и представитель Похоть то не закончил на себе. А вы? Его список возымел на женщину куда более сильное действие, чем ее действие на нас. Я заметил, как шишковатые пальцы скрючились еще сильнее, а мышцы на лице напряглись так, что губы перекосило. При этом она продолжала покачиваться в кресле, поставив ноги в мохнатых домашних тапочках на перекладину между двумя полозьями. Протяжное «мяу» возвестило о появлении в комнате мохнатого черного кота размером со спаниеля. Живность, как игрушка-антистресс, запрыгнула на колени к хозяйке и на фоне полнейшей тишины начала мурлыкать, копируя звуки трактора. — Суккубы, корпорация! — наконец-то ответила хозяйка, нервно поглаживая кота. — Да еще с таким билетом! — Она указала трубкой на визитку, которую я сжимал меж пальцев. «Явно в мире что-то пошло наперекосяк. И не думала, что доживу до такого. Значит, из монастыря вас направили ко мне за помощью». Я решил взять ситуацию в свои руки и поспешил отвлечь внимание женщины на себя, а заодно прояснить кое-что. «Допустим, да. Кто вы?» И сам едва не поморщился, как резко и грубо прозвучал мой вопрос. Тактичности вам не занимать, молодой суккуб. Таня сразу нашлась с ответом. Обычно меня спрашивают в лоб, не та ли я самая? Тамара. И она пятерней закинула волосы за спину, поочередно, то с одного, то с другого плеча. Но не могу сказать, что я рада знакомству с вами. Как правило, появление либо суккуб. Куба, либо представителя кого-либо из корпорации, это уже не праздник для меня. А тут появились все разом, да еще в виде целой делегации. Чего вы хотите? Нам нужна помощь, — продолжил я. Ясное дело нужна, иначе такой путь ни один человек в здравом уме не проделал бы, — хмыкнула она, после чего кот, оскалившись, зевнул и лениво посмотрел на нас желтыми глазищами. «Вопрос в том, какой именно помощи вы от меня ждете?» Прошло несколько секунд, после чего я решил, что кроме меня никто отвечать на этот вопрос не собирается, и продолжил. «Мы ищем монстров». «Ох как!» Тамара затянулась и пустила еще облачко дыма. «Ну, это не быстро. Присаживайтесь, гости дорогие». Почему-то после долгов пять тысяч душ фраза про дорогих гостей отложилась у меня в голове именно с меркантильной стороны. Но Тамара махнула рукой, сделала несколько несложных жестов и от стола, что расположился возле окон вдоль фасадной части дома, к нам в развалочку выдвинулось несколько деревянных стульев. К каждому из них была привязана мягкая подушка, а в остальном в них не было ничего необычного кроме разве что избыточной самостоятельности стулья промаршировали идеальной шеренгой остановились сзади нас выстроились полукругом и замерли на месте весил первый потом приземлились тони и лазарь или она осторожно опустилась на мягкую подушечку последний неужели разговор будет таким долгим усомнился я скорее попытка произвести впечатление заметил тони Лазарь молчал, играя в гляделки с черным котом. «Вы же были у Алексея?» — начала Тамара. «Надо и мне показать, что я что-то умею». А потом она слабо улыбнулась. «Чаю?» «Нет, спасибо», — риско откликнулся Тони. «Алексей уже угостил нас». Улыбка Тамары стала гораздо шире. Посмотрев на остальных, она повторила вопрос. «Я согласился». Последовал сухой щелчок пальцами, и передо мной остановился низенький столик. В отличие от стульев, которые вышагивали в развалку, этот предмет мебели был лишен такой возможности. Он нес блестящий металлический поднос с чайником и единственной чашкой. Белоснежная посуда не сместилась ни на сантиметр, когда столик, парящий над землей во время движения, остановился и опустился вниз. «У меня с лимоном, если вы не возражаете, молодой суккуп!» Тамара почтительно кивнула. «И ягодный к тому же. Верите или нет, но хорошие чистые ягоды все еще можно отыскать во Владимирской глуши». «Да вы и сами недалеко от нее поселились!» Лазарь указал на окно в боковой стене. Оттуда виднелся склон к реке, заставленный невнятными домиками. Чем ниже, тем ближе к железной дороге и реке, и тем хуже выглядели строения. Тамара лишь пожала плечами, а затем нервно погладила кота, как будто мы пришли из жилищной комиссии оценивать состояние ее жилища. «А в какие времена города смотрелись хорошо?» – спросила она. «Вы оба уже можете об этом судить, не то что молодежь. Но вы ведь не за этим сюда пришли». Я выказала вам свое гостеприимство, а теперь жду ответной вежливости от вас всех. Не тратьте мое время зря и не заставляйте отгадывать ваши загадки. Так что повторюсь, что вам от меня нужно? «Мы ищем...» — начал я, но женщина перебила. «Я уже поняла, что вы ищете монстров. Кого? Каких? Зачем? Как далеко готовы пойти? Чем я могу вам помочь?» «У коллеги недавно в Рязанской области сбежал гибрид. Вам он нужен?» Последний вопрос она задала едва ли не с издевкой. «Конкретнее, мальчики. И девочка», — добавила она, посмотрев на Лену. «И не нужно лезть мне в голову, пока я тебе мозги вот этими вот руками не перемешала. Нам нужны жертвы силы», — сменил терминологию Тони. «Так уже лучше», — кивнула Тамара. «Но все еще недостаточно для того, чтобы вам помочь. На всякий случай предупреждаю, бесплатной помощи нет». Схуяли, вскочил с места Тони. «Хм, кажется, Алексей уже сделал вам подарок», — расхохоталась Тамара. «Не скрывайте, сколько вы ему должны». Мы переглянулись. Отработанная схема. Причем, судя по всему, нас разводили как лохов. Не бойтесь, больше, чем он, я с вас не возьму. Попахивает сговором. Я стиснул кулаки и жалея сейчас лишь о том, что у самого мало сил, а то выбил бы из этой старухи инфу, как никогда я сейчас понимал раскольникова. Никакого сговора нет. Мир меняется, все меняется. Мы хотим выжить. Алексей не всегда сидел в подвале в монастыре. А я не жила в таких уютных апартаментах. Даже Черныш доволен. Черныш, в котором было не меньше пятнадцати килограммов, зевнул, широко раскрыв пасть. «Демонстрация силы не иначе», — решил я. А потом помотал головой. Слишком парноидальные мысли пошли. Тамара тем временем продолжила. «Если раньше за любой помощью шли ко мне, а иногда ходили и к Алексею, как бы его ни звали раньше, вам лучше знать его нынешнее имя и не более». Она прервала сама себя и спросила. «Молодежь же понимает, что ему больше лет, чем всем нам вместе взятым?» «Понимаем», — отмахнулся я. «Мы сюда не чужой возраст считать пришли. Ты нам поможешь или нет?» Ну, чтобы понимать, могу я вам помочь или не могу, я еще не обладаю достаточной информацией. И, как я уже сказала, за бесплатно я вам помогать тоже не стану. Хватит с меня, Тони вскочил с места. Кот угрожающе зашипел, выгнув спину. Не для того я... Ты! ласково и вежливо поинтересовалась Тамара. Что ты? Тони замер. Кот смотрел прямо на него, резко дергая хвостом из стороны в сторону. Рука шефа потянулась к спинке стула. Как только пальцы его сомкнулись на деревяшке, кот прыгнул. Все пятнадцать килограммов должны были удариться в Тони, впиться длинными изогнутыми котями в его плоть, проткнув костюм. Но вместо этого на тушу обрушился прочный деревянный стул. Живность с шипением отлетела в сторону, как огромный меховой комок. Перевернулась несколько раз, а потом приготовилась к новой атаке. Тони перехватил стул поудобнее и замахнулся снова. «У тебя еще претензии есть?» — спросил он у кота. Тот сел на задние лапы и принялся вылизывать место удара. «Я ожидал, что удар такой силы переломает ему кости». Но кот лишь пару раз прошелся языком по шерсти и вернулся на колени к хозяйке. «Если он еще раз повторит этот трюк, я ему шею сверну!» Пригрозил Тони, поправил костюм и опустился обратно на стул. «У нас один уже договорился на пять тысяч душ, так что...» «Сколько?» — переспросила Тамара и расхохоталась так громко, что едва не выпустила трубку из ладони. «Пять тысяч душ!» «Вы знатно продешевили, господа. Я думал, он больше двухсот не берет. Сколько же мне тогда спросить с вас? Еще пару тысяч». «Если его кости не ломаются, я проверю твои». То не уже было не остановить. Я заебался тратить время на болтовню. Или мы переходим к делу, или...» «Пойдете искать помощи в другом месте?» Ласково улыбаясь, спросила женщина. «Вы уж простите, господин из корпорации, но если вы оказались здесь, да еще такой компанией, кроме меня, вам точно никто помочь не сможет». Сжав зубы, то не затих. Женщина не провоцировала его более, однако время уходило, и я продолжил. «Нам нужен монстр, жертва силы, как сказал Лазарь, причем не слабый. Для каких целей?» «У нас есть... Эм, враг». Я недолго думал над этим словом. Его запас сил эквивалентен десяти тысячам душ. Нам нужен ресурс для победы. «Корпорация не даст?» — сразу спросила Тамара. «Не даст. Она тоже из корпорации». «Как интересно!» — восхитилась хозяйка дома и принялась наглаживать кота. «Какие страсти у вас там кипят!» «Не зря говорят, как корабль назовешь...» «Ну да ладно, без шуток. Не хочу потом отдавать стул в ремонт. Нынче это дорого». Тони побагровел, но смолчал. «Итак, как я поняла, вам нужно сразиться с некой дамой, которая имеет хорошую силу, а у вас на всех столько нет. Поэтому вы ищете ресурс, желательно с хорошим запасом, чтобы и победить и с долгами рассчитаться». А не сражаться вообще. Такой вариант вы рассматривали? Для нас он недопустим, я покачал головой, иначе могут погибнуть сотни невинных. По ту сторону заняли принципиальную позицию. Сукуп беспокоится о невинных, еще и о людях скажи. Людях тоже, подтвердил я. «Точно, что-то сломалось в этом мире». Тамара вытряхнула из трубки пепел и набила ее заново. «Ставишь жизни людей довольно высоко. Но я согласна, вырезать тысячи ради сомнительной битвы я бы тоже не стала. Жестоко и бессмысленно. Но найти монстров такого уровня, как вам надо, тоже непросто и недешево». «Во всяком случае, мои помощники возьмут немало». Блять, еле слышно пробормотал Тони в упустившейся тишине. «Но это хотя бы реально?» «Да, у вас уже есть команда плюс мои помощники. Еще кого-нибудь вы можете нанять себе в подмогу, если пожелаете, или если сойдетесь в цене. Но мое посредничество такса невелика, сотня душ» я беру всегда меньше чем алексей но беру вперед блять повторил тони уже громче у вас что на всех нет столько есть процедил он сквозь зубы жадность плохая черта подытожила тамара здесь не тот этап на котором стоит экономить а твои помощники тоже отправят нас куда нибудь еще «Договор подряда и так далее», — вполне серьезно поинтересовался я. «Нет, дальше уже вы будете работать с моими помощниками, которые как раз и выполнят вашу задачу». «Так, стоп». Я решил заострить внимание на этом вопросе отдельно. Помогут выполнить или сделают ее за нас? «Ну, за вас ее никто не сделает, а помочь помогут». «Так что, платите будете или своими силами обойдетесь?» Тамара снова затянулась. Накурила она достаточно. Облако дыма, скопившееся вокруг нее, уже делало черты женщины размытыми и нечеткими. Но приятный запах не щекотал ноздри и не заставлял чихать или давиться ароматами табака. Кот по-прежнему восседал на ее коленях, щурясь в сторону Тони. Вид его говорил однозначно. «Отвернись, и я перегрызу тебе глотку». С нашей стороны все выглядело еще интереснее. Лена сидела, понурившись. Лазарь смотрел в окно, точно восковая фигура. Разве что моргал изредка, сбивая тот облик восковой фигуры, которую он принимал полностью замерши. «У нас есть столько?» — уточнил я у Тони. «Да, господин казначей». «Точнее, господин Транжира!» — раздраженно откликнулся он. «Может, мы сразу разбазарим все, что есть?» «Воспринимай это иначе», — ответил я. «Мы не можем взять у корпорации, но...» «Вообще, я тебе уже передал несколько сотен душ, от которых остались крохи». «Во сне?» — уточнил я. «Во сне!» — Тони уставился на кота, но тот опять лениво зевнул, несмотря на грозный вид оппонента. «Иначе бы ты оттуда вообще не вылез. У меня почти пусто, только пул корпорации». «Лазарь?» «Ну?» — уклончиво ответил старик. «Сотня другая у меня завалялась». «И хули ты!» — набычился Тоня, а Тамара расхохоталась. «Ну и команда у вас. Готовы друг другу глотки перегорызть. Смешно!» Но сама она стала вдруг чересчур серьезной. И более подготовленные команды терпели поражение в борьбе с самой силой, просто потому, что недооценили противника. «А вы...» «Мы справимся», — убедительно ответил я. «Лазарь, пожалуйста». Я кивнул в сторону Тамары. «Уплати ей». «Но если она нас обманет или ее помощники нам не помогут, стул в руки возьму уже я». Язвительная улыбка старой женщины была мне ответом.